Глава 24. Трагический урок. Во время мятежа в Гиене, который повлекло за собой восстановление Генрихом II налога на соль, Тристан де генерал-губернатор короля Наварского, отправленный в Борду для поддержания порядка, был 21 августа 1548 года убит повстанцами. 15-летний Монтень, отец которого Пьер Экем, Был тогда членом городского правления, присутствовал при этом событии. В детстве мне пришлось видеть одного дворянина, управлявшего большим городом, в состоянии полной растерянности перед восставшим, разъяренным народом. Желая потушить восстание в самом зародыше, он решил покинуть вполне безопасное место, где находился, и выйти к мятежной толпе. Это плохо кончилось для него. Он был безжалостно убит. Том первый. Глава 24, страница 122. Монена подвергли ужасной казни. Ему перерезали горло, с тела содрали кожу, а то, что осталось, изрезали на куски и засолили, как кусок говядины. Очевидец сообщает, соединив жестокость с глумлением, они сделали повсюду на теле Монена глубокие надрезы и заложили туда соль, показав тем самым, что именно соленый налог, возбудил их мятеж. Для юного Монтэня это стало незабываемым шоком. В главе «При одних и тех же намерениях» воспоследовать может разное, Монтень высказывает мнение, что Монен был убит из-за своей нерешительности перед бушевавшей толпой. Я считаю, однако, что ошибка его заключалась не столько в том, что он вышел к толпе, в чем обыкновенные упрекают его, сколько в том, что он предстал перед нею с покорным и заискивающим лицом, что он хотел усыпить ее гнев, скорее идя у нее на поводу, чем подчиняя ее себе, скорее как упрашивающий, чем как призывающий к порядку. Топ 1, глава 24, страница 122. Согласно Монтеню, Монен был сам виноват в том, что случилось. За расправой над ним последовали ужасные репрессии. Город был лишён привилегий, деятельность городского совета, а значит и отца монтеня оказалась приостановлена. Жуфруа де ла Шоссене, деда будущей жены Монтене, отстранили от службы. Это событие навсегда врезалось в память автора опытов, и впоследствии он извлек из него урок, когда, в свою очередь, став мэром Бордо, тоже столкнулся с разъяренной толпой. Это произошло в мае 1585 года под конец его второго мандата, на который пришелся конфликт между членами католической лиги и городским правлением. Несмотря на опасность восстания, Монтень решил устроить ежегодный смотр вооруженных отрядов горожан. Однажды обсуждался вопрос об устройстве общего смотра различных отрядов, а это, как известно, самый удобный случай для сведения личных счетов. Тут это можно проделать с большей безопасностью, чем где бы то ни было. Тут можно было услышать множество самых разнообразных советов, как это бывает всегда в любом трудном деле, имеющем большое значение и чреватым последствиями. Я предложил не подавать вида, что на этот счет существуют какие-либо опасения. Пусть эти военачальники находятся в самой гуще солдатских рядов с поднятой головой и открытым лицом. Это вызвало признательность находившихся на подозрении войсковых частей, и обеспечила на будущее столь благотворное для обеих сторон доверие. Том 1, глава 24, страница 123. Если Монен поплатился за свои колебания, то успех Монтэня связан, по его мнению, с твердостью, доверием, прямотой и открытостью, которые он проявил в минуту опасности. Он рассказывает о том, как принял трудное решение, но не выставляет себя в качестве героя и не говорит, что вспоминал о трагическом событии, случившемся на его глазах 40 лет назад. Но это понятно и так, поскольку истории следуют одна за другой. В опытах немного столь волнующих, напряженных и в то же время простых свидетельств пережитого опыта.